Чтоб все говорила и пела беспрестанно в нем самом. «Приезжай завтра в театр. У нас ложа», — сказала она. Вечером по грязи и такую даль подумал Обломов, но, взглянув ей в глаза, отвечал на ее улыбку улыбкой согласия. «Абонируйся в кресло», — прибавила она, — «на той неделе приедут Маевские». Матан пригласила их к нам в ложу, и она глядела ему в глаза, чтоб знать,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 По приемам Анисьи, потому как она, вооруженная кочергой и тряпкой, засученными рукавами в пять минут привела полгода нетопленную кухню в порядок, как смахнула щеткой разом пыль с полок со стены со стола, какие широкие размахи делала метлой по полу и по лавкам, как мгновенно выгребала из печи золу, Агафья Матвеевна оценила, что такое Анисья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 «Нет, я привыкла», — отвечала она, треща мельницы «А когда нет работы, что ж вы делаете?» «Как нет работы?» «Работа всегда есть», — сказала она. «Утром обед готовить, после обеда шить, а к вечеру ужин». «Разве вы ужинаете?» «Как же без ужина?» «Ужинаем. Под праздник ко всеночной ходим». «Это хорошо», — похвалил Обломов. «В какую же церковь?» «К Рождеству это наш приход». «А читаете что-нибудь?» Она поглядела на него тупо и молчала. «Книги у вас есть?» — спросил он. «У братцы есть. Да они не читают. Газеты из трактира берем. Так иногда братец вслух читают. Да вот у Ванечки много книг». «Ужели же вы никогда не отдыхаете?» «И богу, правда?» «И в театре не бываете?» «Братец на святках бывает». «А вы?» «Когда мне?»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 Какая еще свежая, здоровая женщина, и какая хозяйка. Право бы замуж, ей говорил он сам себе, и погружался в мысль о Больге. Обломав хорошую погоду, наденет фуражку и обойдет окрестность. Там попадет в грязь, здесь войдет в неприятное сношение с собаками и вернется домой. А дома уж накрыть стол, и не такое вкусное,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 Он из зяпа рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Но и другой, и третий день, и неделя прошла, он еще не съезжал. Ему было очень скучно не видеть Ольги в неположенные дни, не слышать ее голоса, не читать в глазах все той же неизменяющейся ласки любви, счастья. Зато, в положенные дни он жил, как летом, заслушивался ее пения.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 Не таскаться такую даль сюда, — думал он, — а то после такого лета довидеться да урывками, украдко играть роль влюбленного мальчика. Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если бы уж был женат, шестой раз слышу эту оперу. В антракте он пошел в ложу Кольги и едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Через пять минут он ускользнул и остановился у входа в кресло в толпе,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 Ах ты, Господи, — думал он, — она глаз не спускает с меня. Что она нашла во мне такого? Экое сокровище далось. Он кивает теперь, на сцену указывает. Франты, кажется, смеются, смотря на меня. Господи, Господи. Он опять в волнении неистово почесал затылок, опять переложил ногу на ногу. Она звала Франтов из театра пить чай, обещала повторить квотину, и ему велела приехать. «Нет уж, сегодня не поеду. Надо решить дело скорее. Да потом, что это ответа поверенный не шлет из деревни? Я бы давно уехал. Перед отъездом обручился бы с Ольгой». «Ах, она все смотрит на меня. Беда, права! Он, не дождавшись конца оперы, уехал домой. Мало-помалу впечатление его изгладилось, он опять с трепетом счастья смотрел на Ольгу наедине, слушал с подавленными слезами восторга ее пения «При всех»,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 Локти хозяйки. Однажды тишина в природе и в доме была идеальная. Ни стуку карет, ни хлопанье дверей. В передней на часах мерно постукивал маятник до да пели канарейки. Но это не нарушает тишину, а придает ей только некоторый оттенок жизни. Илья Ильич лежал небрежно на диване, играя туфлей, ронял ее на пол, поднимал на воздух,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 — Известно, какая ваша, — отвечал Захар, положительно, как о деле давно решенном. — Ведь вы женитесь? — Я ж женюсь. — На ком? — с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами. — На Ильинской барыж Захар еще не договорил, а Обломов был у него почти на носу. — Что?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 «Ты опять другие!» «Смотри», — сказал он, погрозив пальцем, «другие в двух, много в трех комнатах живут, и столовая, и гостиная, все тут, а иные и спят тут же, дети рядом, одна девка на весь дом служит, сама бароня на рынок ходит, а Ольга Сергеевна пойдет на рынок?» «На рынок-то я схожу», — заметил Захар.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 — И это вздор, — поспешила сказать Анисья, видя, что она из огня попала в полымя. — Это Катя только Семену сказала. Семен Марфе. Марфа переврала все Никите, а Никита сказал, что хорошо, если б ваш барин Илья Ильич посватал барышню. — Как? «Какой дурак этот Никита!» — заметил Обломов. «Точно, что дурак!» — подтвердил Анисия. «Он и за кареты, когда едет, так словно спит. Да и Василиса не поверила, — скороговоркой продолжала она. Она еще в успенье в день говорила ей. А Василисе рассказывала сама няня, что барышня и не думает выходить замуж, что «статочное ли дело, чтоб ваш барин давно не нашел себе невесты, как бы захотел жениться, и что еще недавно она видела...»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 «Акулина дура набитая, а дворник пьяница. Остаются ребятишки только с теми, что говорить. Да и я барышню в лицо забыла». Но, «Ну, ну, ну, — говорил Обломов с нетерпением, махнув рукой, чтоб она шла. Как можно говорить? Чего нет? — договаривала аниси уходя. А что Никита сказал, так для дураков закон не писан. Мне самой в голову-то не придет. День-день с маешься, маешься, да того ли. Бог знает, что это. Вот образ-то на стене» и вслед за этим говорящий нос исчез за дверью но говор еще слышался с минуту за дверью вот оно что и онисе твердит статочное ли дело говорил шепотом обломов складывая ладони вместе счастье счастье едко проговорил он потом как ты хрупко как ненадежно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 Завопил бы от радости и повалился ему в ноги. Он бы дал ему двадцать пять рублей, а ей десять. Все вспомнил. И тогдашний трепет счастья, руку Ольги, ее страстный поцелуй и обмер. Поблекло. Отошло. Раздалось внутри его. Что же теперь?